Глава 4. Аромат роскоши. Одни покупатели хотели, чтобы ёлка была не очень густой и не слишком разлапистой. Другие предпочитали пушистые с крепкими ветками. О некоторым нужна была пышная только с одной стороны, чтобы поставить её в угол. Я заметил, что люди часто покупали ёлки, похожие на них самих. Так что, посмотрев на даму опытным глазом, сказал: "Минуточку. Сейчас я найду то, что вам надо". Я порылся в кучи ёлок. «Как вам это?» Я выбрал в меру густую, высокую, стройную ёлку. Покупательница окинула её взглядом. «Да, именно то, что надо». Я отрубил несколько нижних веток и сделал надрез, чтобы ель лучше пила воду. «Готово!» — сказал я. Дама заплатила положенную сумму и отдал деньги Гранд Форсу, а он мне причитающиеся 10%. Посчитать их было несложно. «Можно попросить отнести её ко мне домой?» — спросила дама. «Нет проблем?» — ответил я. Гранд Форс сказал, чтобы я не возвращался, а потом шёл домой к маме. «Нелегко ей теперь приходится, когда одна осталась». «Но у неё ведь есть я?» — сказал я, взваливая ёлку на плечо. «Верно. Смотри, не переплати за бриллианты. Завтра можешь не приходить». «Спасибо». Ёлка оказалась тяжёлой. Оттащить её надо было до самой Стургаттан. Я весь в змок, несмотря на мороз. Да ещё и иголки кололи шею. Но я старался думать о вечнии и сосисках на рождественском столе. Так казалось легче нести. Даже если это и было ребячеством. Вряд ли в этом году будет много еды на Рождество. В магазинах почти всё по талонам. Но помечтать-то можно. И шекануть хотя бы в мечтах. Когда мы подошли к дому той дамы, я как раз вспоминал аф리카дельках и марципановых свиньках, наполовину облитых шоколадом, от середины туловище до хвоста. В лифт ёлка не влезла, так что мне пришлось тащить её на пятый этаж. Я прислонил её к стене в гостиной. Дальше мой муж всё сам сделает, сказала дама и зажгла хрустальную люстру под потолком. Та засверкала всеми цветами радуги, и дама тоже В ушах у неё поблёскивали серьги. Она сняла шапку и стала похожа на фею, правда, довольно рослую. Дама смотрела на ёлку и улыбалась. Наверное, представляла её уже нарядной, со свечами, мишурой и игрушками. «Правда, на удивление, красивая ёлка?» — спросила она. «Правда?» «Скорей бы наступил мир». «Да», — сказал я и вздохнул, потому что подумал о папе и о том, что он не приедет на Рождество. А еще об Эльзе, которая так рассердилась, что сломала линейку. Теперь-то она уж точно не захочет иметь со мной дело. Но внезапно мои грустные мысли улетучились. Дама подошла ко мне, и я почувствовал необыкновенный аромат. Как будто на летнем лугу разом распустились все цветы. «Вот, держи. Спасибо за помощь». И она протянула мне деньги. Это очень много. Вовсе нет. Спасибо. Тогда позвольте откланяться, сказал я, поклонился и сделал пару шагов в прихоже, но затем повернулся. Можно мне ещё раз понюхать? Понюхать что? Этот аромат. Он такой лёгкий и радостный. Я никогда не встречал такого приятного запаха. Это всего лишь духи. Она принесла маленький флакончик, должно быть, хрустальный. На дне ещё оставалось немного духов. Возьми. Так ты сможешь радоваться, когда захочешь. И ещё возьми вот это, потому что ты молодец. Она дала мне шоколадку, плитку "Марабу". На обёртке две коровы безмятежно паслись на золотом летнем лугу. Как она догадалась, что я люблю шоколад? С Рождеством, сказала дама. Мне показалось, Что она стала ещё более похожа на фею с Рождеством, ответил я.